Куропат метался где-то внутри, сотрясая общагу от основания до самой крыши. К воплям ярости добавились отчетливо слышные вопли боли. Мутанту приходилось несладко. Внезапно стена на первом этаже вспучилась, распадаясь осколками кирпича, и монстр вырвался наружу. Сказать, что он был взбешен, ничего не сказать. Коротенький бурый пушок, покрывающий его мощную тушу, зиял палеными проплешинами. Из обожженных ран хлистала кровь. Куропат рвал и метал, а уж ревел так, что слышно было, наверное, даже в убежище. Вырвавшись на улицу, он заметался в дыму, ища врага, причинившего ему такую сильную боль. И нашел-таки. Со стороны вышек застучал пулемет, и чудовище, взревев, рвануло туда. Данил дорого бы дал, чтобы посмотреть на схватку охраны с Куропатом, но поле боя скрывал, валивший снизу дым. Да и убираться отсюда нужно было поскорее. Во-первых, горло уже першило. Фильтр противогаза ГП-7 защищал только от воздействия радиоактивных, отравляющих веществ и бактериологических средств, но не тугарного газа. Во-вторых, мутанты, твердо уяснившие правила, там, где грохот, там и поживо, скоро начнут хороводы вокруг общаги водить. Сашка уже стоял около двери. Данил подхватил упавший на пол во всей этой неразберихе монокуляр, пихнул в кармашек на разгрузке, закинул за спину винтовку, выхватил пернач и рванул на выход. Следом за ним из комнаты выскочил напарник. Пробежали коридор, ссыпались по лестнице на третий этаж, перхача подошвами берцев по ступеням. Здесь воздух был еще достаточно чист, а вот ниже уже было не продохнуть. Данил вдохнул, задержал дыхание и, держась за перила, стал спускаться на второй. С пояса вдруг донесся отчаянный стрек от дозиметра. Пожаром, забитую по щелям пыль, вновь выбрасывала в воздух, что на несколько порядков увеличивало уровень радиоактивности. «Быстрее надо!» Данил оглянулся, пытаясь разглядеть в окружающем бело-сером киселе напарника. Сквозь дымную пелену маячила его размазанная фигура. «Ага, не отстает, молодец!» Для того, чтобы ощупью спуститься на второй этаж, понадобилась целая минута. Лестница на первой отсутствовала, обвалилась при взрыве. Данил, касаясь стен кончиками пальцев и нащупывая путь ногами, пробрался по коридору чуть дальше и свернул в первую попавшуюся комнату, глядевшую окнами во двор общежития. Здесь уже было гораздо чище, а у окна вообще хорошо. Остановились продышаться, горло после пробежки в дыму драло, на глазах наворачивались слезы. Но задерживаться особо не стали. Счетчик все еще орал. Данил выглянул наружу, пытаясь оценить обстановку. Куда там? Время подходило к полуночи. Хрен чего увидишь. Хорошо еще туч нет, звезды мерцают. Хоть какой-то свет. Прислушался. Сквозь приглушенный рев пожара со стороны войсковой части раздавался стук пулеметов. Куропат пока держался. Да и то сказать, такой крупный экземпляр трудновато завалить. Даже 14-й калибр, не говоря уж о двенадцатом, м пробивая толстенную шкуру, вязнет в мощном слое жестких мышц и хрящей, защищающих тело монстра, не доставая до жизненно важных органов. А башку и вовсе не пробьешь. Там кость сантиметров 20 толщиной. Только если в затылок стрелять, где у него слабое место. Или в глаза. Да только он, куропат-то, на месте не стоит. Не так-то просто эти уязвимые места нащупать. Нарвались войска, — захихикал прислушивающийся к звукам с улицы Сашка. «Ничего, впредь наука будет, привыкли палить». Сноска войска — полупрезрительное обращение, принятое в среди военных. Данил с этим утверждением был полностью солидарен. «Войсковые в последнее время и впрямь борзели, стреляют во все, что движется. Мимо части ходить-то опасно стало. Саданут без разбора и до свидос Как говорится, что жил все зря». «Может, и впрямь теперь присмиреет чутка, особенно если куропат чего-нибудь раскурочит. Хотя вряд ли. Забор в части такой, что тягачом не свернешь». «Ладно, хорош отдыхать», — Данил забрался на подоконник. «Пойдем-ка глянем, как там наш цыпленок». Спрыгнув, напарники вдоль первого этажа пробрались к углу дома. Выглянули. В свете пожара было видно, что поле боя осталось за войсковыми. Туша куропата лежала темной грудой, упираясь в забор. За ней по земле тянулась трехметровая полоса перепаханной земли. Видимо, разогнался, да так по инерции, уже мертвый, бороздутый и пропахал. «Кранты!» — прошипел Сашка. Отбегался. А я-то надеялся, что он им хоть одну секцию свалит. «Ладно, черт с ним!» Данил уселся на корточки, оперся спиной о стену. «Ты лучше скажи, где новую засидку устраивать будем?» Сашка через резину потер макушку. «Может, в трехэтажке? Оттуда часть тоже хорошо видно, и ворота просматриваются». «Ну, как вариант», — проворчал Данил. «Не знаю, как сейчас, а раньше там в подвале семейка выродков жила. Соседство не особо приятное». «Слушай», — вдруг зашипел напарник, — «там во дворе котельная стоит» а у котельной труба высоченная и площадка сверху. Может, оттуда?» Мысль была интересной. Труба возвышалась над окружающими строениями метров на тридцать. Отличное место для наблюдательного пункта. Почему бы и нет? «А веревка есть у тебя?» «Всегда», — Сашка похлопал по рюкзачку за плечами. «Ты свою забыл, что ли?» «Да не стал брать. Как-то не думал, что понадобится. Ладно, двинули». До котельной, стоящие во дворе соседнего дома, они добрались только минут через двадцать. Надо было крюк давать. Не идти же прямо через дорогу на виду высковых. Отработают и впрямь двенадцатым калибром подвижущиеся мишени, не разобравшись, сталкер это или выродок. Лучше уж перестраховаться. Труба была высоченная. Обвязавшись веревкой из Сашкиного рюкзака и замерив окружающий фон, оказавшийся вполне дружелюбным, напарники полезли вверх. Сашка вперед, Данил следом. Добрынин уже забирался как-то на эту трубу. Ощущения остались на всю жизнь. Вот и сейчас, цепляя за торчащие из бетона железные скобы, он старался не думать о расстоянии, отделявшем его от земли. Лезть было неудобно. Фильтр противогаза то и дело бился о скобы. Носки чулок языка за них же задевали, не давая четко поставить и зафиксировать ногу и заставляя нервничать. Единственная страховка — веревка на поясе напарника. Ладно, Сашка сорвется, вытянем. А если сорвется, Данил? Есть большая вероятность того, что тогда вниз улетят оба. Сашка его сотку с лишним на рывок не удержит. Наконец выбрались на площадку. Сашка вытревил немного веревки, накинул на штырь, торчащий вверх из бетона трубы, затянул. Данил, почувствовавший себя после этих мер безопасности более-менее спокойно, улегся на площадке. Вытянул монокуляр, навел на ворота части. Вроде тихо, хотя есть некоторая вероятность того, что нужную движуху они уже упустили, пока участвовали в другой движухе. В таком случае оставалось надеяться только на то, что ариец не сплоховал. В таком созерцании прошло два часа. Данил лежал, осматривая окрестности, бормоча себе под нос любимую песенку про бармалеи которая уже многие годы прекрасно подходила под окружающую местность маленькие дети ни за что на свете не ходите в африку гулять в африке акулы в африке горилы в африке большие крокодилы будут вас кусать бить и обижать не ходите дети в африку гулять в африке разбойник в африке злодей